Веснянку вовремя выхватили из костра, и на вторые сутки ноги ее, которые отец обложил травами, стали проходить. Она очнулась. Светик сидел в их избе. «Светик, что было? Он хотел тебя взять с собой, но решил, что ты лишь по доброте шла к нему и лез не для тебя. И тут вдруг рот его искривился, как у совсем маленького. «Они ведь его убили!» «Отец, это правда?» «Прости меня, Весняночка!» Светик плакал. «Это так! Я видел! Они ничего не понимают! Он не был злым! Он был несчастным!» Веснянка медленно встала, надела свое весеннее платье. «Не вини себя, но я должна сходить туда, где он жил». По деревне она шла медленно, но заметила, что люди как будто избегали попадаться ей по дороге. А если встречались, то опускали глаза словно стыдясь. Дойдя до леса, она вдруг побежала. Вот она, его тёмная холодная хижина. На пороге лежал огромный мёртвый волк. На груди его, на лохматой шее была запёкшаяся рана. Она вдруг упала перед ним на колени, протянула руки и у неё вырвалась. — Это ведь я к тебе шла! К тебе шла по горящим камням! Это ведь меня хлестали колючие ветки. Что мне для тебя сделать? Пусть меня убьет любовь твоя, только живи. Мой волк, ты был добрее всех добрых. Да нет, какой бы ты ни был, ты самый светлый из всех. Мой волк. И обняла звериную морду, поцеловала ее дрожащими губами, уткнулась в серую шерсть. Горячие руки охватили ее. Ты с ума сошла? Любить зверя? Жаркое дыхание жгло ей губы. Она прижалась к этой груди. «Они не убили тебя?» Рядом лежал мертвый волк. Волка убили. Он жив. Жаркие губы прикасались к ее рукам, волосам. «Ты ведь, ты ведь поцеловала волка!» «Тебя любит солнце! Уходи лучше!» Он шептал, прижимая ее к себе и чувствуя, что это его, и что эту не он настиг, а она сама пришла. Девушка обхватила шею волка. «Ты жив?» «Они убили зверя. Мне надо уйти. Возвращайся к ним. Лес не для тебя. Я в самом деле волк, которому ты вернула душу». «Неправда, она была у тебя, но ты жив!» Ее руки скользили по его лицу, как мимолетные прикосновения зарницы «Весняночка, послушай меня. Я был зол, что добивался тебя». Я был неправ, что не ушел раньше. Я не должен был. Ты добра. Мне надо уйти от тебя. Только не плачь. Ты жив. Она крепче обхватила его шею, прижалась к нему. Мой родной. Слабость охватила его, и, опустив лицо в ее шелковистые волосы, он почувствовал. Будь что будет. Но он сейчас не уйдет. Он взял ее на руки и крупными каплями пошел сильнейший дождь. Поднял ее и вдруг понял, что у него человечьи руки. Он был волком, но они мягкие, как у ребенка. И, заглянув ему в лицо, веснянка увидела кроткие глаза. Он прижимал ее к груди, шел, под ногами шевелились, оживали травы и пел. Не бывать человеку волком, Не отнять у него его счастье, Да сияет ему его солнце. Дождь лил, обрушиваясь на иссохшую землю, Во влажных кустах обрадованно зазвенели соловьи. Он ощущал в руках человеческую нежность. И сквозь тучи показалось, загорелось солнце. Он протянул девушку к нему, и их голоса слились вместе. «Солнышко, тебе песнь споем! Красная, тебе песнь споем!» Робко выглядывали селяне из исп. «Смотрите! Жив!» И радостно бежали навстречу. Солнце поднялось выше и заиграло. Ярилка раньше всех увидел их. Хотел побежать навстречу и... Вдруг остолбенел. Из леса к деревне шла девушка. Обычная девушка. С длинных волос на простую рубаху стекали струи дождя, но она была, как две капли воды, похожа на русалочку. Увидев старика, волк на миг остановился, но тот сам быстро подошел к нему. Войди, брат наш, сын мой, в дом свой. А дождь лил и лил, щедро лил и лил.